Спотыкаясь в темноте, они выбрались из стартера, и открылось их взору мраморное чудо, белоснежная крополь а над ним яркий диск луны. Глава третья Под стеной роскошного дома Анита В тени расположилась кучка людей без работы. Эти недобровольные лентяи, пиявками присосавшиеся к городу, коротают время, играя в кости, в щелчки, обмениваясь грубыми шутками, вспоминая о доме и ругая обстоятельства. Неподалеку от них, на самом солнцепёке, стоит Сократ, погруженный в думы, него посматривают с удивлением и тревогой. Кто это? Чего ему надо? Голодранец какой-то. Гематий засален, ноги босы. Дурак. В такое время дня торчит на солнце с непокрытой башкой. Молодой мужчина из тех, кто сидел в кучке, глянул, высоко ли солнце, поднялся и зашагал к центру города. — Ты куда, Керон? — Работать. — Взяли меня амбар строить. Видали. Его-то приняли, клянусь, Деметрой и Корой. А почему его? Почему не меня? Ну как же? Молодой, сильный. Нас-то кто постарше, небось, не берут. Хоть ложись да помирай. Молчи. Тебе похлебку выдают? Плевал я на эту бурду. Обещали золотые горы, а на поверху шиш. — Чего ты удивляешься? — урезонивает Кирилл. Один изгнанник из оливового и виноградного рая другого изгнанника. Много тут нашего брата. А вот и буду удивляться. Четвертый год укормила народолюбцы, а для нас и пальцем не пошевелили. Зато языком трепать гораздо. Тет, у них свобода да свобода, только для кого? Бедняк погрозил кулаком дому Анита. «Погоди, болтун!» Тряхну я свободно твой кошель, который тебе рабы наполняют. Ладно, не хвались. Лучше за костями следи, — оборвал его игрульный тем, что прервали игру. Он потряс стаканчик и выбросил кости. Тройка, двойка, четверка, девять у меня. Знаешь, как было в Каринфе, губошлеп, и в аргусе тоже, — Голодные бросились на богачей, поубивали их, и все дело. А какой им от этого вышел прок? Небось молчишь? Ничего они не выиграли, а только головами поплатились Клянусь копытами всех сатиров, этот чудак на солнце портит мне кровь, вскричал Бирон. Эй ты, чего ты там? Бросил якорь на самом припеке. Чего торчишь, как столб у дороги? Сократ услышал, двинулся к ним. «Иди, иди к нам, кум! Сдается ты в таком же положении, что и мы, верно?» Сократ подошел, поздоровался. Его внимательно разглядывали. «Босой? Ветхий плащ?» «Нет, их одежда из лучшей ткани. Осталось от лучших времен, и на ногах кожаные сандалии. Право, тебе, кажется, еще хуже приходится, чем нам». «Ну и тряпье на тебе». «И босиком ходишь?» У меня собственные подошвы усмехнулся Сократ. «Тоже кожаные, да прочные какие! Смех!» «Вроде я тебя где-то видел. Милостыню, что ли, собираешь по городу?» «Нет, друг!» «Но-но ты полегче, сразу в друзья лезешь. Да знаешь ли ты, что такое, друг?» сокровище и благо жизни!» «Как ты сказал?» Говори, понятней, хорон тебя возьми. А может, я тебя где-нибудь слышал? Не из тех ли ты, как их, а? Из софистов, нищенствующих. Софисты не нищенствуют, — вступился Сократ за честь своих противников. Они продают свои знания. Ну, этого добра я покупать бы не стал, разрази меня гром. Его и руками ты не пощупаешь». «Оно, между тем, порой стоит больше, чем то, что можно пощупать руками. Так-то, гражданин Афин», — возразил Сократ. «Брось насмешки, старик». «Ну да, я гражданин Афин. А дальше что?» «Чего нам только не наобещали. Все на ветер. Правда, слушать приятно». Все же хоть немножко чувствуешь, что кто-то что-то делает, чтоб в Афинах лучше стало. А ты знаешь, что для этого нужно?» — живо перебил его Сократ. «Откуда мне знать?» «Это их дело придумывать, не наше. Мы землю понимаем, а не денежные счеты». «Ах, клянусь, гейстей!» «Домашний очаг, стадо овец и земля так сладко пахнет». Какие были времена, когда вокруг тебя золотился ячмень, а чуть подальше наливались синие грозди винограда, зеленели оливы, да что вспоминать-то больно. Огонь, пламя, один пепел остался, проклятые спартанцы. «И вам уже нельзя вернуться?» — спросил Сократ. «На это ведь все это давно не наше». Пришлось продать за гроши, чтобы с голоду не помереть. Толстосумов, что могли скупить, все нашло сой-ой-ой сколько. Как подумаю, что теперь мой ячмень золотится для такого обиралы. Поднялся еще один из кучки бедняков. но «Ну, мне пора к хозяину», — проговорил он, потупившись. Слова с трудом сходили у него с языка. «Как это? К хозяину!» Заинтересовался Сократ, на что другой бедняк ответил. «Чего ты удивился? Служить хозяину идет! Так, подёнщина «Афинин! Афининину!» — ужаснулся Сократ. «А что мне делать? Ничего другого не остается. Утратить достоинство гражданина...» Бедняк злобно! Утратить голод! Вот перетаскаю на своем горбу весь груз его парусника, Утратит голод и моя семья!» Из Перестиля Анитова дома Донеслись аккорды кефары, пение. В столовом покое, выходящем в Перестиль, пир горой, Запахи яств перетекают даже поверх стены — По этим аппетитным запахам бедняки, зная обычаи, стали гадать, что делается в доме, а главное, что там едят. Теперь вальшнепы, фаршированные желтками, сказал Сократ. — А ведь ты прав, старый. Пожалуй, вальшнепы и есть. Что мы, бывшие земледельцы, узнали запах, это понятно. А ты откуда знаешь? Случается и мне бывать на пирах. а стоишь поди в дверях, да декламируешь Гомера? Вроде того, усмехнулся Сократ. Клянусь козлом, пана, у меня слюнки текут. Вот же туха-то, а! У кого? У кого-у кого? У, кого? у они-то, у вождя народа, нашего вождя. Ха-ха, Наш! Это он прикидывается нашим, только это курам насмех, прямо как в комедиях кротина. От него кожа мирозит, будто от целой дубильни. А вот как до его собственной кожи добраться? Да, трудновато. Пожалуешься на него, а судьей-то будет над собою. Он сам. Так что лучше держать язык за зубами. Сократ сказал, «Я знаю силу, очень большую силу, которая даже такого человека может довести до падения, изгнания или смерти». «Что же это за сила, мудрец? Я ее тоже знаю?» «Знаешь?» «Разве не чувствуешь ее в тех запахах, что долетают через стену?» это сила — неумеренность. Она порабощает человека, пуще всякого рабства. Да брось ты! Постой! Сейчас там разносят жареную комбалу, — сказал Сократ. Да ну тебя! Зажми свой нос, нюхала! Мне сейчас интереснее потолковать про неумеренность. Как это так она может ввергнуть в рабство? В рабство страстей, милый мой, и владеют эти страсти человеком до тех пор, пока не доведут до беды.